Глава 19. Империя островов, архипелаг Гиринар. 18 августа 1407 года. Хороший солнечный день. Лёгкий бриз обдувал лицо. Я стоял на вершине Риконского маяка, смотрел в сторону океана, взглядом искал хотя бы одну точку и не находил. Последний белый парус экспедиционной эскадры доблестного Юлия Фарра исчез за горизонтом пару минут назад, и я еще раз мысленно пожелал ему и всем его воинам удачи. Пусть добрым будет их путь, и пусть они выполнят свое предназначение, разрушат святилища врагов и отвлекут внимание ушастых противников от империи. Хотя бы на время, пока мы не окрепнем. А следующей весной мы будем ждать их обратно, с победой и добычей. Но без самых сильных имперских жрецов, которые с честью погибнут в боях и сражениях, если не сами, то при помощи ламий. Где-то там, на флагманском корабле, разящий удар, мой брат. Вместе с другими молодыми паладинами Иллира Анха он отправился в поход как помощник командира корпуса. И я был уверен, что он выживет. Айнур сильный и хорошо подготовленный воин. У него кмиты, у него знания учителя. У него чёрный клинок из метеоритного железа. И с ним удача рода Ройха, так что он не пропадёт. Хватит думать о походе, одёрнул я себя. Ни к чему это. Всё равно от тебя в этом деле ничего не зависит. Проводил бойцов и брата, вот и молодец. Вот и ладно. Дал генералу Фару четырёх магических связистов и хорошо. А теперь сосредоточься на том, что касается лично тебя. Повернувшись к океану спиной, я облокотился на каменный парапет, после чего посмотрел на Илира, Марка и Атири, которые сидели за небольшим столиком и рассматривали карту леса края. Прогнал ненужные мысли и пролистал события последних нескольких дней. История моего поединка с мнимым бароном де Кинхорном шума в столице наделала много. Однако вскоре про неё стали забывать, буквально через пару дней перестали вспоминать, и на это было несколько причин. Во-первых, работали агенты графа Руге, которые постарались переключить внимание общественности на другие новости. Во-вторых, работали тайные стражники бала Керда. Распускающие слухи о несметных богатствах, привезённых золотым караваном купца Адольфа Мадира из северных пустошей. А в Третих приближалось время отправки экспедиционного флота корпуса генерала Юлие Фара, и тысячи людей гадали, куда же он отправится. Интересных событий хватало. Грас-Анха всё-таки центр огромной империи, и меня опять оставили в покое. почти оставили, ибо совсем забыть про поединок не давали. Сначала в столицу прибыл глава семьи Дакенхорн, барон Людвиг, крепкий пожилой вояка, человек почтенный и в своей провинции весьма уважаемый. Старый барон не мог поверить, что его любимый внук Арман совершил подлость, и он хотел разобраться, что на самом деле произошло. Поэтому пришлось уделить ему время и всё объяснить. Разговор был нелёгким, но в итоге мы расстались почти друзьями. Ко мне претензий никаких, а даже наоборот. Лёдвиг де Генхорн, которому передали тело настоящего Армана, убитого умисом, поклялся, что отплатит мне добром. Мол, я отомстил за внука, и теперь его род передо мной в долгу. Что тут скажешь? Я не возражал. Невеликая поддержка одно дворянское семейство, не особо знатное и сильное. Однако его клятва шла от души, и я это оценил. Затем меня посетил командуор военного лицея в Агенрой, шевалье Элиас Крайчерт, примерно с той же самой целью, что и Людвиг Дакенхорн. Глава военного лицея даже в мыслях не допускал, что выпускник его учебного заведения оказался мерзавцем. И с ним тоже пришлось объясняться. После чего мы разговорились, распили бутылочку вина, и комендор пожаловался на плохое финансирование его военного лицея. Мерзкий климат Зарайны и не очень хорошие отношения с нынешним правителем провинции князем Гербертом Херверхом. Слово за слово, и я предложил ему перебираться на Данце вместе со всеми преподавателями и кадетами. Сказал это вроде как бы в шутку, но Крайчерт задумался. Серьёз. И обещал дать ответ в самое ближайшее время. В общем, из этой истории я вышел победителем и с прибытком. Как-то Илир Анха сказал: "Каждый кризис это шанс достигнуть новых высот или что-то получить от судьбы". И тут он прав. Кто не раскисает, не пасует перед трудностями и движется вперёд, тот, как правило, и выигрывает. Это что касательно поединка. Всего лишь кусочек моего буття. Однако и помимо этой истории забот хватало. Конечно же, одна из самых важных золотой караван и создание акционерного общества Юхо. Адольф Мадира со своей ролью справлялся, а мои люди находились с ним рядом и помогали. Ну, а я наблюдал за ростом мастерии в столице со стороны и был доволен. Особенно тем, что вся эта суета началась с моей подачи, и я кукловод, а не марионетка. Честное слово если бы не знал правду наверняка кинулся бы скупать акции будущих золотых разработок ибо со стороны всё выглядело очень правдоподобно да и как не поверить если золото есть оно настоящее и его много а существование рудника в северных пустошах подтверждали живые свидетели и архивные документы Словно в мозаике, один фрагмент дополнял другой, и народ верил, что на севере золото буквально валяется под ногами. Надо только не лениться, почаще нагибаться и подбирать самые крупные самородки. Однако мнение общественности это лишь общий фон. Главное, что к разработке золотого рудника проявляли интерес воротилы имперской промышленности, черадеи, купцы и аристократы. В первую очередь семья Канемов, и когда Рагнар Каир по поручению своего отца попросил о встрече, я уже знал, о чем пойдет речь, и был готов. Разумеется, он хотел поговорить о моем походе к горе Юхо, хотя это его никак не касалось. Подобно мне, он воин, и вместо полковника Каира на поле боя или в тылу противника». Однако Рагнар получил приказ и, как исполнительный служака, отправился его выполнять. «Ведь выбор тех, с кем я мог общаться из клана Канемов, невелик. Либо он, либо Гай Коэха Кавейр. Кандидатура герцога даже предпочтительней, все-таки его владения примыкают к северным пустошам. Но, видимо, он был занят и прислали полковника». Рагнар Каир... появился под вечер, когда я вернулся в родовой особняк из дворца. Он был один, и я принял его словно старого друга, даже пригласил за стол распить бутылочку доброго дарнийского винца. Хотя после того, как я вступил в конфликт с канимами, никакой он мне не друг, скорее враг, ибо желание посчитаться с великим герцогом Ферра никуда не пропало. Впрочем, я улыбался, много шутил и ждал серьёзного разговора, ради которого меня навестил Рагнар. И ожидание было недолгим. Горквард. Ты слышал о золотом караване? словно незначай спросил полковник. Конечно, я улыбнулся. Вся столица об этом гудит. Повезло Мадира, только разорился и сразу же подъём. А про создание акционерного общества Юха, знаешь? Да. И даже решил прикупить немного акций. Не лично, а от Ваирского финансового общества. Прибыль должна быть. Ты в этом уверен? Рогнар, дружище, как в наше непокойное время можно быть в чём-то уверенным? Я знаю, что золото в районе горы Юха есть, а вот где именно оно находится и какой будет добыча, если восстановить рудник, можно только гадать. А сам этим делом заняться не хочешь? Времени нет. Да и поиздержался в последнее время, а для серьёзной золотодобычи на севере нужны солидные финансовые вливания. Войнов надо нанять, чтобы караваны от Нанхасов защищали, и построить по всей дороге форты для отдыха караванов. Рабочих и обозников необходимо завербовать и обеспечить. А ещё нужен транспорт, лошади, инструменты, продовольствие, снаряжение, оружие и одежда. Тут только начнёшь считать, волосы дыбом встают. Поэтому ограничусь покупкой акций «А к чему ты этим интересуешься? Только честно, не юли. Какой у тебя интерес, частный или расспросы по приказу?» Полковник заколебался, но потом сказал правду. «Великий герцог намерен взять акционерное общество Юхо под свое крыло. Правда, пока это только планы». «Понятно. И ты начинаешь собирать информацию?» «Не только я». Работа ведётся сразу по нескольким направлениям. А чего же великий Герцк сам не пошлёт поисковиков к Юхо? Ты правильно заметил, что никто не знает точного места расположения рудника. Гора большая, и первым участок застолбил Мадира. Действительно, он всех опередил, и отнять у него рудник не получится, император заступится. Так, и есть. сказав это, рогнар переключился на другую тему, а затем оставил меня. наверняка поспешил к своему отцу доложить о нашем разговоре. это был хороший знак, значит фераканим заинтересовался восстановлением рудника на севере всерьёз. А спустя пару дней Мадиры доложил, что началась продажа акций, и от лица великого герцога Канема ему сделано предложение о продаже 51% за 2 миллиона эллиров. Мало. Поэтому он отказался и ждет следующей цены. Благо спрос имелся, и из 100 тысяч акций по цене в 100 эллиров каждая уже продано 5%. причём это только начало. Урквард, чего скучаешь? Услышал я голос Иллира. Иди к нам. К тебе есть предложение. Что за предложение? Я приблизился к Двом Анха и Лами, сел рядом с ведьмой и приобнял её за плечи. Предложение отличное. А конкретней? Как у тебя дела с новыми производствами? и порох, спички, спирт и пенициллин? Да. Честно говоря, плохо. Нет человека, который возьмётся за всё это всерьёз. Мне некогда этим заниматься, да и не интересно. А помощники ленятся или просто не понимают, чего я хочу. Перегонный куб для выработки спирта смастерили и поставили. А также есть первые образцы новых лекарств и пороха. Но это только образцы. думал, что братья с разработками займутся. Да и не сложилось. У трори ветер в голове и приключения. А Айнура ты забрал? "Ладно", прервал меня Иллир. "Я Айнура забрал, признаю, но за это дам тебе другого человека. В Вослае есть учёный муж, профессор Дориан Матернер. Слышал о таком?" "Нет". "А зря" Известный в узких кругах человек, одарённый химик, который любит новшества и не зашорен. Возьми его к себе, пусть твои производства и технические разработки возглавит. Не прогадаешь. С такой рекомендацией надо брать. Когда и где я могу его найти? Матер Нира доставит в Ахвар через 3 дня. Твои тайные стражники должны его встретить. Понял? А почему он в Вослае не остался? Там сейчас не до науки, полнейший развал, с которым борется новый король, а тебе он нужнее. Так что пусть работает и к концу года изготовит для нас порох. Чем больше, тем лучше. Для нас или для тебя, уточнил я. Для меня. Взорвать что-то хочешь? Да, очень хочу. Само подрыва магического не опасаешься? Чтобы чародей заклятием взорвал порох, нужно знать, что он есть. А там, где я хочу его применить, про него никогда не слышали или давным-давно позабыли. Значит, сработает как надо. А что именно взлетит на воздух? Про это поговорим попозже. Элир усмехнулся, и я решил прекратить расспросы. Сейчас он ничего не расскажет. Видимо, думает, и его задумка в стадии разработки. Но в любом случае, когда настанет срок, мы всё узнаем. В общем, Урквард, я на тебя надеюсь и подгонять не стану. Просто обеспечь профессору условия для работы, и он сам всё сделает. Учитель посмотрел на меня с прищуром, и я пожал плечами. Задача ясна. Порог будет Вот и замечательно, элир откинулся на спинку плетёного кресла, в котором любил отдыхать смотритель маяка, полной грудью вобрал напоённый солью морской воздух и выдохнул. Хорошо-то как. Мы промолчали. Марк прикрыл глаза, наслаждался покоем и ночхать ему, что под маяком сотня придворных ожидает, когда же властелин миллионов людей соизволит спуститься вниз. «Ну и мы с ведьмой никуда не торопились. Нам вдвоем везде комфортно». Впрочем, расслабиться не получилось, поскольку и Лир продолжил разговор. «Вернемся к нашим делам. Пока мы все вместе, давайте подведем промежуточные итоги нашей деятельности и обсудим дальнейшие планы. Возражения есть?» Естественно, ему никто не возразил, и полубог удовлетворенно кивнул. сначала о том, что уже сделано. Авторитет императора приподняли. Факт. Денежными вливаниями стабилизировали экономику государства. Канцлера и великого герцога Канема временно нейтрализовали. Повторяюсь, временно. Экспедицию за океан и часть жрецов отправили. Очистили культ Уль-Ракойны от слабых жрецов. вывели из войны васлай и смогли наладить взаимодействие с северянами. Всё это нам в плюс. Однако возникает вопрос: а что дальше? И какими будут наши следующие шаги? Марк, что ты думаешь по этому поводу? Император немного растерялся, в последнее время ему было не до глобальных вопросов. А что я могу сказать? Сижу на троне, подписываю государственные бумаги и не даю имперским тузам зарываться. От меня сейчас немного зависит. Плохо, Элир покачал головой. Очень плохо, что ты не думаешь о будущем. Я недоволен, потомок, но император ты, и мне не хочется на тебя давить. остаётся только надеяться, что со временем ты станешь мудрее и начнёшь уделять делам государства больше сил и времени. Марк возмутился. Я и так сам себе не принадлежу, никакой личной жизни. Я о другом говорю, о том, что реальной власти у меня как не было, так и нет. Ну хоть какие-то планы на будущее имеются? Император ответил без долгих размышлений. канцлера нужно убирать в любом случае и канимов давить в серьёз так надменное семейство приплюсчить чтобы вздохнуть не могли опять же необходимо выводить из войны враждебные нам государства а ещё требуется строить как можно больше храмов в твою честь по всей империи по-моему это самое главное логично Эллер согласился с ним и добавил: "Ты говоришь очевидные вещи, Марк, и они правильны. Если бы не тайная жизнь графа Руге и его связь с вампирами, с ним можно было бы договориться. Вот только он от своей семьи и тёмного бога отрекаться не станет. Поэтому канцлера придётся казнить, так же как и всех, кто готов идти за ним до конца". с канимами полного мира тоже не будет фера сорвался ему нужен послушный император а ты таким никогда не станешь и врождённой империи и государства нужно выбивать из войны одно за другим ну и про мой культ верно сказано чем больше храмовников жрецов и святилищ тем я сильнее и это для острев в благо но как мы всё это сделаем какими методами станем действовать Император опустил голову, он не хотел отвечать, и тогда учитель посмотрел на меня и ламию. «Возможно, вы, сладкая парочка, ответите на эти вопросы?» Атири слегка толкнула меня в бок, и я сказал. «Запросто?» «Давай, выкладывай, ученик, а я послушаю». «С чего начать?» «Про храмы не надо, это моя забота. Начни с графа Руги и Канемов». Каким ты видишь их падение? Предлагаю поступить следующим образом. Когда будут готовы храмовники, хотя бы пара сотен бойцов, поднимем полевые войска, например, полки генерала Мурманца, и вводим их в столицу. Графа Руге и его верных сподвижников берём под арест и сразу начинаем колоть, жёстко и без церемоний. Общие структуры имперцев нам известны, но нужны точные данные на всех патриотов. Одновременно с этим блокируем столичную стражу, базы речных флотилий и дворянских дружин. А перед гвардейцами выступит Марк, который объявит о существовании заговора. Цель заговора, разумеется, свержение государя. Главный злоумышленник — великий герцог Каним, который подменил канцлера Руге и пытался убить императора. Однако у него ничего не вышло, и он покончил жизнь самоубийством, пять раз подряд воткнул себе в сердце отравленный кинжал. Если нужно, мы, сатири, можем взять устранение Фера Канима на себя. Его не будет, и клан посыплется слишком много претендентов на место великого герцога. А дальше что? Пока рядовые сторонники канцлера будут думать, что им делать, а аканимы займутся делёжкой власти, мы продолжим притворять в жизнь наши планы. В столице меняем имперцев на храмовников и преданных государю людей, и вывозим из владений великого герцога императрицу и наследника престола. Кто с нами, тому повышение по службе или награды. Кто против нас, того под арест, объявляем заговорщиком и после допроса казним. Как думаешь, сколько людей придётся уничтожить? В столице около 50 человек, в основном командиров воинских подразделений и начальников гражданских департаментов, и в провинциях столько же. Что-то мало. А зачем нам массовые репрессии? Большинство имперцев настоящие патриоты. Просто они идут за канцлером, а когда его не станет, пойдут за Марком. Для них на первом месте благо государства, а не личная выгода. А Канимы всего лишь феодалы, только очень сильные, и они будут вести себя соответственно. Знаю я этих людей. Наверняка за скипетр великого герцога и его корону ученят между собой кровавую резню. А мы этим воспользуемся. Что ж, пока всё правильно. А как станем выводить из войны наших внешних врагов? Поступим так же, как с Вослаем. Удар делюзионных групп по центрам управления противника и перехват рычагов власти. Не получится. Празьве? В Аслай тема отдельная, там у нас находился Юма, который обеспечил дыру во вражеской защите, и на нашей стороне были перебежчики Эрика Бергмана. Удачно вышло, а с остальными восточными республиками придется повозиться. Переходы через телепорт закрыты, и нет имперских сторонников на территории противника. Тогда придется создавать шпионскую сеть и условия для удачного переворота. «Дело долгое, но ничего другого я предложить не могу. У меня уже сейчас одна группа в Ассире, и есть кое-какие связи в Коцке, наследие умесов. А когда закончится обучение дворян, которых мои тайные стражники готовят на островах, начнем их заброску в тыл врага». И Лир посмотрел на Ламию. «Ты тоже так считаешь?» Девушка улыбнулась. Ты же знаешь, Эллир, Ламия всегда поддержит своего паладина. Кто бы сомневался. Полубог покачал головой, нахмурился и сказал: "Мне хочется, чтобы вы понимали, ради чего всё это. Мы боремся ради нашего выживания. Как вы думаете, что произойдёт, когда восстановится полноценная связь с дольным миром?" При этом он посмотрел на потомка, и Марк отозвался: «Понятно что. Кама-Нио нет, и за нами придут каратели, мощные паладины вроде тебя, которых пришлет Самур-Пахарь и другие боги. Народ, может, и выживет, но династию Анха уничтожит, и память о нас сотрут». «Вот и я о том же, господа». Эллир тяжело вздохнул и встал. «Потому и говорю, торопитесь, спешите». Укрепляйте наши позиции и готовьтесь к новым войнам, более серьёзным, чем сейчас. Наши противники, что внутренние, что внешние, конечно, сильны и опасны, но те, кто придёт из дальнего мира, опасней в сотни раз. Весь мир может сгореть в пламени войны, которую они принесут. Это не преувеличение, и что особенно плохо, неизвестно, когда это произойдёт. Впрочем, об этом мы уже говорили и поговорим еще не раз. А сейчас мне пора. Хлопок воздуха. Открылся телепорт и полубог оставил нас. На вершине маяка наступила тишина. Совещание было окончено и вскоре мы спустились вниз. Эллир прав. «Нужно работать, готовить агентуру, составлять планы по ликвидации противников и договариваться с людьми, которые могут стать нашими союзниками». Его слова оставили на душе осадок, и когда мы шли по лестнице, невольно я представил, как в мир Камо-Нео приходят грозные и безжалостные каратели иных богов. Они принесут смерть, и если кто-то может рассчитывать на милосердие, то не мы. нас верных сторонников павшей богини не пощадят и чтобы этого не произошло нужно стать сильнее так что с мотивацией у нас полный порядок